Пятница. А утром Ник в заправду ушёл. Расколотил свою кровать, взял инструменты, только я его и видел. Мне хотелось броситься на него с кулаками, закричать, что ты делаешь, но я сдержался. А чтобы не думать о нём, я взял лодку и отправился на рыбалку. Поймаю много рыбы, сделаю запасы и отправлюсь в деревню, и там у жителей всё узнаю про иногада. Вернусь И вот тогда и Вика, и Ник будут меня слушать. Да, кстати, я вспомнил, для чего нужна кожа. Из неё делают доспехи. Хорошо, что я отложил тот кусок. Если поймаю ещё десяток, будет классно. Однако мне сегодня не везло. Я вытащил миску, потом кость, палку, две рыбины, никакой кожи. Но потом удочка принесла мне готовые кожаные ботинки, и я тут же их надел. Ого! Ногам сразу стало тепло и хорошо. Класс! Вот бы еще выловить нагрудник и шлем. Но долго вообще ничего не клевало, и я даже заскучал. Одному в лодке совсем уныло. Я даже начал петь, но мне медведь на ухо наступил, как говорят папа с мамой, так что получилось не очень. Я это даже сам понял и быстро прекратил, пока рыба под водой дохнуть не начала. Заведу такую песню ночью, Так зомби меня за своего примут. Вокруг дома соберутся и подвывать начнут. Вот у Вики голос красивый. Нет, не надо о ней вспоминать. Мне вовсе не интересно, что у нее там происходит. Обойдусь без них. Они без меня никак, ведь они трусы и слабаки. А я смелый и сильный, настоящий ниндзя. Сами приползут ко мне на коленях, когда это поймут. А я их прощу, может быть. Но мое завывание, похоже, все-таки на рыбу повлияло. И клёв вообще прекратился. Даже кости и куски тухлого мяса куда-то подевались. Проскучав так некоторое время, я решил, что на сегодня хватит. Надо ведь ещё пожарить улов, а потом всё же сходить и посмотреть, как дела у Ника. Вдруг у него там всё плохо, и надо его спасти от кого-нибудь. С едой я управился быстро и принялся искать нашего задаваку. Это было несложно. Вскоре я обнаружил среди деревьев Огромный холм из блоков земли и камня. Когда на его вершине появился Ник с булыжником в руках и о торопливо спрятался за дерево. Нечего ему меня видеть. Пусть думает, что мне всё равно. Ведь мне всё равно. Он меня не увидел, поставил блок и умчался прочь. А я использовал свои навыки индийского следопыта, чтобы обойти холм. За ним обнаружилась яма, а дальше Загон с дырками в стенах, небольшими, на равном расстоянии друг от друга. Сначала я таращился на них, не понимая к чему это, пока не сообразил. Ведь круто придумано. Можно смотреть наружу, ничем не рискуя. Мобы не пройдут. Для зомби или крипера отверстие в один блок слишком низкое, а для паука слишком узкое. Только скелет может попасть стрелой. Ну это если ты будешь стоять на месте и таращиться на него как дурак. Я наблюдал за ним ещё некоторое время, но так и не понял, что он такое возводит. Какие-то странные огрызки, куски стен. Всё это мало напоминало замок из книжки про рыцарей с зубчатыми башнями и флагами, какие я видел в мультиках. Потом решил, что хватит, и пошёл домой. Да, там горели факелы и ждала мягкая кровать. И двери со стенами надёжно защищали от мобов. Но в этот вечер, когда снаружи стемнело и не с кем было поговорить, наше убежище не показалось мне таким же уютным, каким оно выглядело всего несколько дней назад. Моя комната дома куда меньше, но там мама с папой за стенкой, и всегда можно к ним пойти. Эх.